Глава 14. Декабрь в Центральном Нагорье выдался адским. Вьетнамская народная армия убила сотни южан в Дакто. Операционное отделение и другие палаты были забиты местными жителями. Дети, потерявшие родителей, старики, потерявшие дочерей, и женщины, потерявшие своих сыновей. В Сочельник Фрэнки провела... Больше десяти часов в операционной, силы были на исходе. Наконец она закончила с последним тяжелораненым. Остаток ночи обещал быть тихим. «Иди», — сказал Гэб, — «это последний. А прокинь за меня стаканчик, Эгнога». Уверен. «Так же, как в зуде при Гонорее, вперед. Фрэнки стянула перчатки и выкинула в бак у двери. С шапочкой и операционным халатом она сделала то же самое. «Счастливого Рождества!» — сказала она проходившему мимо санитару. «И вам, мэм!» — улыбнулся он. Фрэнки вышла из операционной. К ее удивлению, на улице было светло. Она нашла Барб в приемном покое. Та стояла рядом с мертвым телом чернокожего парня. Форма разодрана от взрыва снаряда. Половины лица просто нет». Руки и ноги раздроблены. «Жетон сорвало взрывом. Имя неизвестно. Умер в самый сочельник», — сказала Барб. «Кто-то должен его опознать, его отряд в послеоперационной». «Да». Барб сложила руки солдата крест-накрест на груди, накрыла их сверху своей ладонью. Фрэнки знала, что Барб сейчас думает о брате, который два года назад вернулся из Вьетнама совсем другим человеком, обозлённым, конфликтным, непримиримым. Фрэнки нашла чистую простыню и накрыла мертвого солдата. «Покойся с миром, солдат!» — прошептала она. «В звездах и полосах никаких упоминаний об американских жертвах». «Семеро вчера умерли в операционной, один из них в одиночестве. Никто не успел к нему даже подойти», — сказала Барб, не поднимая глаз. Фрэнки кивнула. Все сомнения или надежды окончательно ее покинули. Американское правительство обманывало своих граждан. «Закрывать глаза на эту простую истину было уже невозможно», — Джонсон и его генералы лгут американцам и журналистам, лгут всем, может, даже самим себе. Осознание этого предательства стало для нее столь же ошеломляющим, как новость об убийстве Кеннеди. Понятия добра и зла отныне были размыты. Америка, в которую верила Фрэнки, исчезла. Сверкающий камелот юности был утрачен навсегда. А может, все это время она просто жила иллюзиями. Фрэнки знала только, что сейчас они находятся здесь, в этой далекой стране. Солдаты, моряки, пилоты, добровольцы рискуют жизнью неизвестно ради чего. Правительству больше нельзя доверять, что бы оно там ни говорило. Мужчины до сих пор пребывали во Вьетнам тысячами. И, вопреки выкрикам протестующих, почти все шли в армию добровольно, потому что верили в свою страну. Почему правительство, и хуже того, сами американцы, упорно не хотели этого замечать? Фрэнки и Барб прошли мимо морга, где санитары заворачивали трупы. Фрэнки первой услышала вертолет. Она задрала голову, приложила ладонь к глазам, козырьком. Чёрт! Жужжание становилось все громче. «Всего один». Фрэнки и Барб побежали к вертолетной площадке, где уже садился боевой Хьюи. На сиденье слева сидел койот. Он наклонился к Фрэнки и улыбнулся. «Вот они, прекрасные медсёстры, с которыми мы отпразднуем Рождество. Хотите повеселиться?» «Спрашивать дважды нас не нужно». Барб запрыгнула в вертолет, вслед за ней забралась Фрэнки. Уже в кабине Фрэнки увидела, что справа от Койота сидит Рай. На шлеме надпись «Саму Рай», на глазах все те же очки авиаторы. Он ей улыбнулся, и она подняла вверх большой палец. Койот протянул им наушники. Фрэнки надела их и села на пол за спиной Рая. Рядом у открытой двери сидел пулеметчик. Она свесила ноги за борт, и вертолет взмыл в воздух. Они летели над голой красной землей эвакуационного госпиталя, над пустыми джунглями, где рядом с мертвыми деревьями землю укрывали оранжевые мертвые листья. Выше, еще выше, вверх, в горы, в невозможно зеленый мир. Через пару минут рай прокричал в микрофон: «Он там! Хьюи резко снизился, до земли осталось примерно шесть футов. Вертолет замер. «Ровно две минуты, койот! Не люблю быть мишенью!» Койот схватил винтовку и топор, спрыгнул на землю и побежал к деревьям. Фрэнки смотрела вниз. В этой пышной зелени джунглей Чарли могли прятаться где угодно, могли расставить мины или палки панджи, небольшие острые колья, зарытые в землю и обмазанные человеческими фекалиями. Эти колья оставляли глубокую рану и провоцировали заражение крови, «Безумие!» — сказала Фрэнки. «Что он делает?» Через пару минут, которые тянулись целую вечность, вернулся койот. В руках взъерошенное деревце. Он закинул его в кабину, а сам запрыгнул на левое сиденье. «И все ради этих веток?» «Вы оба спятили!» — прокричала в микрофон Френки. «Рождественская ель, вообще-то!» — рассмеялся койот. Они развернулись... И полетели в облака. Через двадцать минут вертолет приземлился в 71 первом. Кают повернулся, снял шлем и широко улыбнулся медсёстрам. «Мы с самураем решили, что вам, девчонкам, на Рождество нужна елка. Барб расхохоталась. Это был самый искренний смех, который Фрэнки слышал от своей подруги. «Вы, морские волки, на все сто оправдываете свою долбанутую репутацию. Надеюсь, в кармане вы прячете индейку, иначе моя мама точно надерет ваш волчий зад за то, что играете с нежным девичьим сердцем», — сказала Барб. «У меня тут и ореховый пирог прямо из маминой духовки в Сан-Антонио», — ухмыльнулся койот. Елку поставили в хижине и украсили тощие веточки всем, что только смогли найти. Скрепками, полосками алюминиевой фольги, консервными крышками, обрезками трубок и даже зажимами. Теперь в углу красовалась настоящая елка Чарли Брауна, облезлая некозистой деревце, на котором не хватало разве что красного шарика. Барб соорудила звезду из фольги и прикрепила на верхушке. Рай и койот сидели на койке Фрэнки и наблюдали за появлением всё новых украшений. Из радиоприемника Барб звучала песня «Белое Рождество». Фрэнки, стоя на коленях, пыталась найти подходящее место для скрепки. «Нужна выпивка», — сказал Кайот. «Чёрт, летун, а ты прав!» Воскликнула Барб, и они вдвоем вышли из хижины. Фрэнки услышала металлический скрип. Рай встал с кровати. Она почувствовала его у себя за спиной. Каждая клеточка ее тела будто уже знала его и ждала. Фрэнки медленно поднялась, не оборачиваясь. — Спасибо, — сказала она. — Все это было глупо, опасно. «Ужасно безрассудно, а еще очень мило». «Я не хотел думать о тебе», — сказал он. Фрэнки наконец повернулась, их взгляды встретились. У нее участилось дыхание. «Страсть!» — так сказала Барб. все настолько просто?» Отрицать чувство было бессмысленно. Если она чему и научилась во Вьетнаме — так это говорить о том, что у тебя на душе пока еще есть возможность. — Ты помолвлен, — сказала она. — Знаю, это старомодно, но я не могу быть любовницей. Я не смогу так жить. — Идет война, — сказал он. — Только не рассказывай мне, что завтра мы можем умереть. Он отступил назад. — Ты права так нельзя. Счастливого Рождества, Фрэнки. Больше я тебя не потревожу. Тебе не нужно уходить. Нет, я должен. Ты что-то со мной делаешь. Прошло много часов. Рай и Кайот уже давно ушли, Барб и Фрэнки пили эгнок, слушали рождественскую музыку и открывали подарки, присланные из дома слова рая все еще эхом звучали в ее голове ты что то со мной делаешь стороны объявили рождественское перемирие и весь госпиталь смог насладиться праздничным обедом в общей столовой индейка картофельное пюре под соусом запеканка с фаршем зеленая фасоль и запеченный батат ореховый и тыквенный пирог После рождественского стола они небольшой группой добрели до парка, где висел длинный плакат. «Бон-вояж, лейтенант Джонсон! Будем скучать по твоей хмурой мине!» Прощальная вечеринка. Барб. Фрэнки и Барб сидели в шезлонгах под банановыми листьями. Рядом шумела вечеринка, громко играла музыка. У Тики Бара притулилась убогое деревце, украшенная мишурой, и красными бантиками. «Фрэнки, давай не будем тянуть. Поговорим об этом сейчас», — сказала Барб, протягивая Фрэнки зажигалку. Фрэнки закурила. «О тем О твоем отъезде? Ну нет, что-то не хочется». Фрэнки повернулась к подруге. При таком свете афро-барб походила на темный венец. «Если не смотреть ей в глаза», Она могла бы сойти за обычную 25-летнюю девушку. Фрэнки даже не пыталась оценить, как много дала ей их дружба. Барб показала ей мир, о котором она ничего не знала, не знала даже о его существовании. Раньше Фрэнки думала, что закон о гражданских правах стал триумфальным завершением борьбы черных за свои права. Барб же показала, что он был лишь хрупким началом. Фрэнки знала, что Барб боится за своего брата Уила, связанного с черными Пантерами, боится и в то же время гордится им. Барб было известно, что такое борьба. Ей пришлось бороться за возможность выучиться на медсестру, за шанс поехать во Вьетнам, а потом и за службу в Ивако-госпитале. Чернокожие редко встречались в офицерском составе, но Барб Была твердо убеждена, что черные солдаты должны видеть рядом черную медсестру. Барб откинулась назад и вздохнула, затянулась, медленно выдохнула дым. Я не могу подписать еще один контракт. Наконец сказала она. Я знаю. Просто... Я тоже буду скучать. Фрэнки. Следующим утром, когда Фрэнки проснулась, койка барб уже была пуста. Остро над кроватью. Малкольм Икс, Мухаммед Али, Мартин Лютер Кинг-младший исчезли. На деревянной стене остались только клочки под кнопками, сорванные плакаты, оставленные вещи. Метафора жизни во Вьетнаме. На комоде возле кровати лежала записка. Фрэнки медленно ее развернула. «26 декабря 1967 года. Моя дорогая Фрэнки, можешь звать меня Трусихой. Я должна была разбудить тебя, когда прилетела моя вертушка. Но ты так сладко спала. А мы обе знаем, как редко это удается. Я не хотела, чтобы ты видела мои слезы. Я люблю тебя. Ты это знаешь. А я знаю, что ты любишь меня. Поэтому нам не нужно прощаться. Я говорю, до скорого. Приезжай ко мне в Джорджию. Я расскажу тебе о кашах и листовой капусте. А еще познакомлю с мамой. С твоим маленьким островом это не сравнится. Совершенно другой мир, уж поверь мне. «Ну а пока не высовывайся, сестренка. «И еще Знаю, потеря Джейми проделала огромную дыру в твоем сердце. Но ты очень молода. Не дай сраной войне забрать у тебя молодость. Я видела, как мистер Крутой на тебя смотрит. Боже, я бы всё отдала за один такой взгляд». Жизнь — кратка, а сожаление — вечное. Может, мимолетное счастье — это все, что нам полагается? Счастье навек слишком дохрена для мира, который катится в жопу. Только не теряй головы. Б. Рядом с запиской лежала полородная карточка. Этель, Фрэнки и Барб — в шортах, футболках и тяжелых башмаках, стоят в обнимку и широко улыбаются. Глядя на этих девушек, никогда не подумаешь, что фотография сделана во время войны. На заднем плане занавеска из бус. Фрэнки почти слышала, как эти бусины бьются друг от друга во время дождя и ветра. Несмотря на ужас, творящийся вокруг... Это было отличное время. Она надеялась, что они все трое запомнят его таким...